Ситуация начала меняться с появлением передовой микробной теории, гласившей, что инфекционные заболевания вызывают микроскопические существа, от которых можно избавиться, просто вымыв руки с мылом. В 1670-х годах В Республике Семи Объединенных Нижних Земель, современные Нидерланды, Антони ван Левенгук, отец микробиологии, с помощью составного микроскопа с большим увеличением изучил вещество, взятое из собственных межзубных промежутков, и обнаружил нечто, что он назвал анималкулес, а именно бактерии. Прошло еще несколько столетий, прежде чем во второй половине XIX века получила распространение идея, что бактерии могут являться источниками заболеваний. Важную роль в ее продвижении сыграл Игнац Земельвейс, врач-акушер Центральной Венской больницы. В 1847 году он заметил, что женщины, рожавшие детей в отделении, где работали врачи и студенты, заражались горячкой, в то время как пациентки, роды у которых принимали акушерки – не заболевали. Например, в 1846 году доля смертности от лихорадки в клинике, укомплектованной врачами, была в пять раз выше, чем в случаях, когда родовспоможением занимались акушерки. Теперь мы знаем, что родильная горячка вызывалась бактериальной инфекцией уже после родов, поражавшей матку или половые пути. Согласно статье из New England Journal of Medicine, это была самая распространенная причина смертности роженец, на долю которой приходилось примерно половина смертей, связанных с родами. Инфекция настигала женщин в момент, когда они были наиболее уязвимы. На фоне общей тревожности, связанной с предстоящими родами, беременные переживали еще и из-за опасности заразиться родильной горячкой. Зэмельвейс намеревался разобраться, почему так много женщин умирало от инфекции под наблюдением врачей, в то время как смертность у тех, за кем ухаживали акушерки, была сравнительно низкой. Открытие произошло после смерти одного из его наставников, которого во время аутопсии случайно укололи скальпелем, ранее использовавшимся для вскрытия трупа. Зэмельвейс заметил, что симптомы лихорадки, от которой впоследствии скончался врач, были идентичны признаком родильной горячки. Центральная венская больница, в которой работал Земельвейс, являлась учебной, поэтому врачи и студенты-медики регулярно голыми руками проводили аутопсии, а потом теми же голыми руками осматривали беременных женщин. Акушерки вскрытиями не занимались. Земельвейс предположил, что причиной бактериальной инфекции среди роженец становился трупный яд, сохранявшийся на руках врачей. Земельвейс решил, что после осмотра трупов и перед осмотром половых органов беременных женщин его коллег следует заставить мыть руки. В своей монографии Игнат Земельвейс пишет, что врачи мыли руки после вскрытия, но простого мытья с мылом оказалось недостаточно, поэтому он предложил более продолжительную процедуру дезинфекции рук и инструментов с использованием хлорки. В результате таких действий доля смертности в отделении родовспоможения упала с 11,4% до 1,3%. К сожалению, медицинское сообщество не оценило важность открытия Земельвейса. Коллеги-доктора высмеивали и отвергали теорию, согласно которой мытье рук могло сократить инфицирование. Все больше зацикливаясь на необходимости донести свои идеи до других врачей, Земельвейс стал злоупотреблять алкоголем. В 1965 году, через 7 лет после публикации теории, профессор был помещен в психиатрическую клинику и впоследствии забит охранниками до смерти. Больница, где работал Земельвейс, отменила внедренное им правило мытья рук, и смертность среди роженец в отделении, которое находилась в ведении врачей и студентов, вернулась к высоким показателям. Красота с древнейших времен до наших дней. Древний Египет. Как пишет Марк Тангейт в книге «Фирменная красота», у знатных жителей берегов Нила уже тысячи лет назад имелись затейливые ритуалы по уходу за внешностью. Банные процедуры предполагали мытье с использованием примитивного мыла, которое получали, соединяя масло и натронную известь, смесь кристаллической и пищевой соды, а также соли, собранной в сухих чашах североафриканских озер. После отшелушивания кожи с применением глины и пепла шел массаж, смаскировавший запах тела мазью из скипидара и благовоний. В завершение наносили макияж. Обитательницы берегов Нила были первыми, кто начал использовать подводку для глаз «Каял», представлявший собой смесь из порошка сульфита, свинца и животного жира. Знатные египтянки хранили его в специальных коробочках вместе с инструментом для нанесения маленькой косточкой или палочкой. Пожалуй, это был самый ранний образец компактной косметики. Маскирующую морщины основу под макияж делали из толченого алебастра, соли и смешанной с медом натронной извести. Чтобы придать коже золотистый блеск, использовали растертую в порошок охру. Тенями для век служили измельченные древесный уголь и малахит среди древнеегипетских косметических процедур числились также сложные виды маникюра и педикюра, в которых были задействованы примитивные пинцеты и бритвы, сделанные из тщательно заточенной бронзы. Ногти полировали хной. Волосы, расчесанные гребнями, заплетали в косы или фиксировали металлическими обручами и заколками из слоновой кости. Древняя Греция В отличие от сложных ритуалов красоты, принятых в Древнем Египте, в таких патриархальных греческих полисах, как Спарта и Афины, единственными наносившими макияж женщинами были проститутки. Греки считали, что красота заключается в естественной гармонии, а не в разукрашивании лица, пишет Тангейт. Имелось единственное исключение – минимальный макияж дозволялся перед первой брачной ночью. Согласно Тангейту, восточные техники ухода за собой пришли в Грецию около 600 года до нашей эры Женщины стали отбеливать кожу, одни пользовались толченым мелом, другие – белилами, они же – карбонат свинца или белый свинец. Содержащие свинец белила были ядовитыми, и с течением времени их использование приводило к облысению, головным болям, повреждениям мозга и даже смерти. Возможно, это был первый пример того, как женщины ради красоты жертвовали собственным здоровьем. Но он точно не стал последним. Династия Тан Около 1300 лет назад, пока в одной части света распадались остатки греко-римской цивилизации, в другой ее части династия Тан, правящая Китаем из одного из самых густонаселенных городов мира, следовала изощреннейшему ритуалу красоты. Лица женщины покрывали белой пудрой, щеки румянили, лбы желтили краской из трав и цветов. Следующий этап представлял собой рисование бровей. Их форма менялась из года в год в зависимости от моды и варьировалась от тонких дуг до напоминающих луну кругов, изображенных посередине лба. На губы наносили помаду, делая те полными, а иногда наоборот узкими. По бокам от губ рисовалась пара красных точек – миянье. Они указывали, была ли в данный момент у женщины менструация. Наконец, волосы собирали в сложную прическу, которая бросала вызов гравитации. Центром этой композиции становилось украшение из металла, бумаги или рыбьих костей. Спустя 20 лет во Франции Луи Пастер и его современники популяризировали микробную теорию болезней, согласно которой причиной наших недомоганий при условии, что мы не соблюдаем гигиену и не моем руки, становятся микроорганизмы. Бедняга Земельвейс в конце концов оказался прав. Естественно, микробная теория привела к компаниям в сфере здравоохранения, поощрявшим применение воды и мыла. Следствием признания прогрессивных взглядов Пастера в научных и медицинских кругах стали государственные инвестиции в строительство систем канализации и водоснабжения, которые, упростив уборку на кухне, мытье полов и стирку, существенно продлили людям жизнь. Однако гигиеническое поведение, предопределенное микробной теорией болезней, превратилось в одержимость чистотой, сохраняющую актуальность и по сей день. Так что же случилось? Точно можно сказать только одно – процессу поспособствовала реклама. До появления микробной теории системами канализации и водоснабжения была оборудована малая часть североамериканских и европейских домов. Водные процедуры, по всей видимости, представляли собой случайные погружения в пруд, ручей или реку, да и то при условии теплой погоды. Технологии, благодаря которым у большинства европейцев и американцев появились душ и ванна, начали развиваться одновременно со стремительным приростом городского населения, что, в свою очередь, было вызвано промышленной революцией. По мере роста Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Бостона и других крупных западных городов в них стали появляться трущобы, у жителей которых не было доступа к чистой воде, пишет Джеффри Джонс. И только эпидемии гриппа, тифа и холеры, последовавшие в середине XIX века, заставили местные власти наконец-то выделить средства для развития городских систем водоснабжения и канализации. По словам Джонса, чтобы донести пользу гигиены до широких масс, потребовались несколько войн. Флоренс Найтингейл спасла много жизней в Крымской войне 1850-х годов, просто омывая раненых солдат водой с мылом. В ходе гражданской войны в Америке армия Севера создала специальную санитарную комиссию, поощрявшую мытье с мылом. «Война может и грязное дело, но она помогла мыловаренному бизнесу», — пишет Джонс. Усилия Найтингейл и санитарной комиссии привели к появлению общественного движения гигиенистов, которое ратовало за регулярное мытье. Согласно докладу 2012 года, представленному на Международном научном форуме по домашней гигиене International Scientific Forum on Home Hygiene, сокращенно ISFHH, частота мытья в США и Великобритании увеличилась между 1890 и 1915 годами и по свидетельствам его авторов, вследствие появления более высоких стандартов чистоты в Великобритании было принято законодательство, которое обязывало местной власти предоставлять банно-прачечное обслуживание людям, дома не имевшим доступа к этим удобствам. При этом до начала Первой мировой войны в большинстве американских жилищ также не было водопровода. На протяжении первых десятилетий 20 века большая часть европейцев считала, что мыться нужно раз в неделю, а не ежедневно. По информации того же форума, в Англии мытье и стирка стали нормой в годы Второй мировой войны. В США это могло произойти немного раньше. Душевые установки появились в домах американского среднего класса в 1940-1960-х годах а доля жилищ, оснащенных ванной и или душем, выросла с 61% в 1940 году до 87% в 1960 году. Но почему люди вдруг испытали потребность в установке душевых кабин? Вот тут-то на сцену и выходит реклама. Пока британские и американские дома оснащались водопроводом, мыло продолжало оставаться дешевым, широкодоступным и по большей части немаркированным товаром. Регулярность мытья учащалась одновременно с развитием производства потребительских товаров и ростом числа рекламных агентств, занимающихся продвижением этой продукции. Больше всего для создания массового спроса на мыло сделала компания Procter Gamble, начинавшая в 1837 году в Цинценате с производства и продажи свечей, а также немаркированного кускового мыла. Когда масляные лампы стали вытеснять свечи с рынка, P&G изменила бизнес-стратегию и в 1879 году представила мыло под названием «Айвори». Продукт во многих смыслах был новационным, в его состав входили пальмовое и кокосовое масла, а не традиционное оливковое, и каждый кусок получил индивидуальную упаковку. Рекламный слоган гласил, что мыло «Айвори» настолько чистое, что не тонет в воде. Еще одним нововведением стал маркетинг. В начале 1880-х годов, если в каких-то американских журналах и публиковались рекламные объявления, они касались патентованных лекарств с сомнительными отзывами. Но, как пишет Джонс, Харли Проктор, один из представителей второго поколения владельцев P&G, предложил новую стратегию продвижения товаров через журналы, в том числе и рекламу в самом популярном на тот момент Century Illustrated Monthly Magazine. Акцент в объявлениях делался на бренде «Айвори», а не на производителе компании P&G. Кроме того, реклама включала отзывы специалистов о качестве мыла. Рост продаж был настолько стремительным, что P&G пришлось построить на окраине Цинценате новую фабрику с производительностью 2 миллиона коробок мыла в год. К 1890 году P&G стала ведущим американским производителем мыла. Успех компании «Айвори» не остался незамеченным, и к началу 20 века, согласно данным Джонса, мыловаренная промышленность превратилась в крупнейшего рекламодателя в Америке. Несмотря на то, что у P&G на внутреннем рынке имелись такие конкуренты, как «Колгейт» и «Палмалиф», по мнению Джонса, вторым игроком мирового уровня стала британская компания «Левер». Последняя была основана бокалейщиком Уильямом Левером из Ланкашира, графства на севере Англии. И первых заметных успехов достигла благодаря кедровому маслу. Таковое входило в состав мыла, выпущенного Левер, и оно пенилось лучше, чем у конкурентов. Первое фирменное мыло Левера «Санлайт» появилось в 1885 году. В следующем десятилетии бывший бокалейщик вышел на американский рынок, а в 1896 году выпустил продукт под названием «Лайфбой» – первая антибактериальная, содержащая карболовую кислоту мыла. Еще одним хитом стали мыльные хлопья марки «Лакс». К 1914 году половина всего покупаемого в Британии мыла производилась компанией «Левер». «Левер» и «ПНГ» вели активные рекламные кампании. Появление мыла и практика мытья водой как символизация социального и морального превосходства западной цивилизации казались бы неправдоподобными в начале XIX века, пишет Джонс. Стоило обществу начать менять отношение к гигиене, как мыловаренные компании стимулировали спрос как за счет рекламы, так и переориентируясь на массовое производство». В начале 20 века мыло уже не позиционировалось исключительно как средство личной гигиены. Реклама помогла превратить простейший товар в первый доступный массам косметический продукт, использовать который было необходимо, чтобы поддерживать приемлемый обществом внешний вид. Продажи стремительно росли В 1904 году Соединенные Штаты произвели около 700 тысяч тонн мыла А к 1919 году этот показатель увеличился более чем вдвое и составил 1 миллион 700 тысяч тонн Росту спроса способствовал определенный тип маркетинга Который рекламное агентство Джей Уолтер Томпсон использовало для продвижения мыла для лица в Удберри В компании, проводимой в женских журналах, в том числе и в «Lady's Home Journal», агентство связывало применение мыла в Удбери с усилением того, что теперь назвали бы «сексуальной привлекательностью». Одно из объявлений 1911 года начиналось так. Так мало людей действительно понимают кожу. Чтобы не мешало вашей коже стать красивой, с этим можно справиться. Тусклая, бледная, загрубевшая или слишком жирная кожа, на ней есть шероховатые участки, которые под пудрой выглядят как чешуйки. Лучший способ добиться сильной и здоровой кожи – это правильно очищать мылом, разработанным с учетом естественных потребностей кожи. Далее приводилось описание косметической процедуры – вспенить кусок мыла Вудбери в теплой воде и нанести антисептическую пену на кожу круговыми движениями. Смыть сначала теплой, потом холодной водой, советовала реклама, затем несколько минут массировать лицо кубиком льда. Неважно, что столь грубое очищение, скорее всего, пересушивало кожу и лишь усугубляло проблемы. К 1916 году всего за пять лет рекламной кампании продажи Вудбери выросли в шесть раз. Подобный тип рекламы не только мыла, но и зубных порошков, ополаскивателей для рта, кремов для бритья и антиперспирантов создавал впечатление, что запах изо рта, из подмышек или других частей тела считался постыдным и неприятным. Да и само тело, по сути, было грязным. Вот на что намекала новая реклама. Правильно подобранное мыло давало возможность подчеркнуть собственную респектабельность и даже устроить личную жизнь, отмечает Джонс. Рынок рос, но до начала Первой мировой войны он не был перенасыщенным. Согласно книге Кэти Пейс «Флакон надежды», в 1916 году лишь пятая часть американцев пользовалась какими-либо туалетными принадлежностями или косметикой. Но за период со времени окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня мир успел наводниться рекламой мыла, очищающих средств, сывороток и бальзамов, задача которых в том, чтобы избавить нас от стыда за собственное несовершенство. Однако это только отчасти можно назвать виной производителей потребительских товаров или их рекламных партнеров. В конце концов, и те, и другие просто пытаются предложить средства от уже существующей у людей неуверенности в себе. Тем не менее, сложно отрицать, что наша инстинктивная потребность в мытье уже давно перешла от минимума, необходимого для здоровья и гигиены, к полноценной одержимости. Согласно опросу, проведенному в 2014 году компанией по исследованию рынка Euromonitor, сегодня жители развитых стран принимают душ как минимум раз в день. Учитывая ежедневные тренировки и активную общественную жизнь деловых людей, именно они и составляют большую часть моих пациентов, можно быть уверенным, что душ принимается значительно чаще. Что мы имеем в итоге? Общество, сосредоточенное на личной гигиене и уходе за собой более, чем когда бы то ни было в истории человечества. Основная идея, которую, надеюсь, вы вынесете из этой главы, заключается вот в чем. На протяжении практически всего своего существования люди не очищали и не увлажняли кожу. Она прекрасно справлялась и без этих косметических процедур. Сегодняшняя мания мытья в большей степени связана со способностью рекламной индустрии играть на нашей неуверенности в себе, чем с насущной потребностью в гигиене. На самом деле я убеждена, что западное общество попало в замкнутый круг. Мы начинаем с использования широкодоступных товаров типа мыла, геля для душа и шампуня, которые лишают кожу природных жиров, необходимых для ее защиты от окружающего воздействия. Затем пытаемся смягчить ущерб, применяя увлажняющие и прочие специальные средства. «Не мойся мы так много», Они не понадобились бы вовсе. В итоге из-за чрезмерного мытья и чрезмерного использования косметики возникают все новые и новые проблемы, среди которых и проблема чувствительной кожи. Подробнее о том, как это происходит, я расскажу в следующей главе.